И, глядя, как он раздает указания слугам, Сара почувствовала, как по ее спине пробежал леденящий холод. Когда прибыл доктор, Эдвард был уже на ногах. Правда, его лицо еще сохраняло некоторую бледность, и он продолжал страдать от приступов головокружения. Однако во всем остальном он выглядел вполне здоровым человеком. Во всяком случае, лекарь, прибывший с сумкой полной свежих пиявок, никак не мог поверить, что перед ним тот самый Эдвард Бальфорский, которого он застал вчера чуть ли не на смертном одре, без всякой надежды на выздоровление. Перемена, происшедшая с графом, была поистине чудесной. Правда, растерявшийся эскулап все еще настаивал на кровопускании, Однако Эдвард пригрозил выкинуть его в окно, если он только приблизится к нему со своими инструментами. Не помня себя от страха, старый лекарь пулей вылетел в соседнюю комнату, и Саре пришлось долго успокаивать его и извиняться за мужа. Впрочем, она уже привыкла к этому. «Все-таки вы постарайтесь удержать его в кровати?» — посоветовал врач перед тем, как уйти. «И не давайте ему такой тяжелой пищи. Вино, мясо, яйца». Уму непостижимо. Он не мог не заметить остатков поистине гаргонтюанской трапезы графа. А тут еще с кухни прибыл поваренок с блюдом только что зажаренных цыплят. Он снова потеряет сознание, если не будет сдерживать свой аппетит. Неодобрительно покачала головой доктор, провожая глазами блюда. Сара, понимающе кивнула. Это был тот же самый доктор, который всегда принимал у нее роды. Все дети Сары либо умерли у него на глазах, либо он вытаскивал их из ее чрева уже посиневшими от удушья. Сара не знала, хороший он врач. Лучше у них все равно не было. Но зато ей было известно, что старик относится к ней, если не с любовью, то, по крайней мере, с отеческой теплотой. К сожалению, Эдвард запугал его едва ли не больше, чем саму Сару когда умерли одна за другой две ее дочери, лекарь напрочь отказался сообщать печальную новость графу, потому что, когда до этого Сара родила мертвого сына, Эдвард едва не прикончил принесшего дурную весть лекаря. — Мы позаботимся о нем, доктор, — пообещала Сара, провожая старика во внутренний двор и помогая ему усесться в экипаж. Когда он отъехал, она еще долго стояла у ворот, глядя ему вслед и подставляя лицо теплым лучам солнца. Что ей теперь делать, Сара не знала. Вчера вечером для нее неожиданно блеснул луч надежды, но На сегодня он снова погас. Когда она вернулась в спальню мужа, то застала там Хевершема. Он тоже был потрясен поистине чудесным выздоровлением сводного брата, однако не подавал виду и только кивал, слушая возбужденную и быструю речь Эдварда. Весь день Сара старалась избегать Хэвершима, но во второй половине дня, неся Эдварду вторую миску супа, первую он вышвырнул в нее, едва не обварив ей руку, она неожиданно столкнулась с ним в коридоре. Заступив ей дорогу, Хэвершим с мольбой заглянул ей в глаза. — Выслушай меня, Сара, — прошептал он. — Теперь у тебя нет выхода. Ты не можешь оставаться здесь. Эдвард как будто сошел с ума. Он убьет себя. Оказывается, утром Эдвард, не стесняясь в выражениях, предупредил брата, чтобы тот держался подальше от его жены и пригрозил убить, если он не исполнит этого требования. Эдвард сказал также, что Сара все еще нужна ему и что он заставит таки ее произвести на свет сына, пусть даже в конце концов это убьет ее самое. На Сару ему было плевать. Ему нужен был только наследник.